Карл Ренц. Просветление и другие заблуждения. Видение сквозь иллюзию отделенности. Карл Ренц не признает никакую духовную традицию. Никакого золотого изречения мировой мудрости. Ни одно приобретенное глубоким переживанием знание не может устоять. Ничто. В конце беседы не остается ничего. Все, что когда-либо думал и во что верил искатель, больше ничего не значит. Вообще ничего. И это может действовать отручающе, но чаще всего приводит к облегчению. Случается, что некоторые люди впадают в своего рода шоковое оцепенение и в конце быстро уходят, чтобы никогда больше не вернуться. Бывает и так, что во время беседы кто-нибудь с мрачным молчанием или громкими протестами покидает аудиторию. Но большинство развлекается и смеется. Чем дольше длится беседа, тем больше. Порой случаются смеховые истерики, как в детском саду. Поначалу мне это здорово действовало на нервы. Когда я осмеливаюсь задать какой-нибудь искренний вопрос, а другие происходят смехом, меня это раздражает. Даже сейчас некоторые из этих дурацких выходок действуют не на нервы, особенно когда у меня возникает ощущение, что я не понял шутки. Но это проходит, потому что подлинная шутка висит Карла Ренца. Тот, кто чувствует себя уязвленным, исчезает. Того, кто раздраженно реагирует, больше нет. Конечно, слушатель остается сидеть на том же самом месте до конца, но теперь он за пределами беспокойства. Все то, что, как он думал, ему нужно было защищать, улетучилось. То, что якобы составляет человека, так называемая личность, во время беседы упорхнуло прочь. То есть вся сеть верований, опыта, представления о себе, она казалась сложной, а теперь просто распадается. Представление о том, каким должен быть мир, каким должен быть «я сам» и другие, исчезает. Что должно бы произойти, чтобы я был счастлив, да и вообще, что что-то должно произойти, становится незначимым. В итоге остается то, что, как правило, называют «присутствием», безоблачной ясностью, которой ничего не требуется. Звучит неплохо. И как только это удается этому парню, он утверждает, что вообще ничего не делает. И в определенном смысле это правда. Учитель, который реализовал свою истинную природу и понял, что является экраном, а не показываемым фильмом, что он небо, а не бегущие по нему облака, который таким образом знает, что он есть недвижимость, ничего не делает. У него нет никаких намерений. Он просто присутствует. Однако его присутствие явно оказывает воздействие. Оно всасывает в себя беспокойство других. Здесь уместно вспомнить слова Поля Брентона, А Харши. Махарши, он – пустота, в которую могут проваливаться мысли других. Готово. Больше ничего не требуется. Хотя Карл Рэнс ничего не делает, что-то происходит в его присутствии. Поэтому его приглашают в такое количество стран. И поэтому люди набиваются битком, когда в начале января он приезжает в Тируванно-Малай, Мекуадвайты. Тогда туда стекаются американцы и израильтяне, австралийцы и англичане, немцы, само собой, а также пара индосов. Карл особенно играет со словами и их самыми глубинными значениями. Он переворачивает их, расщепляет, играет и жонглирует ими, обнаруживает второй и третий смысл. И таким образом, нередко к своему собственному удивлению, приходит к озарениям. То, что в нем еще кроется Сократ, придает искусству жонглера магическую подоплеку. Как и древнегреческий учитель, Он приводит спрашивающих и усердно аргументирующих слушателей к апории. Это такое приветливое философское слово для обозначения безысходности. В разговоре Сократ показывал любому, кто считал, что что-то знает, что поистине он не знает ничего. В случае Карла Ренца происходит то же самое. Каждый, кто приходит к нему на беседы, поначалу все еще думает, что знает что-то, по меньшей мере надеется что-то понять и несколько продвинуться по пути просветления. От этого ничего не остается, а шутки и непреклонность, разбивается всякое знание и верование. В конце задающие вопросы и остальная аудитория лишаются своих концепций, но при этом нет ни победителя, ни побежденных, поскольку все есть одно, они сдаются, ощущая невероятное облегчение. Оно заключается в дающем освобождение сознания что это самому создает себе проблемы, а потом бьется над их разрешением. И что истина, сущность ⁇ Я каждого ⁇ находится прежде ума. Поэтому ум может продолжать бегать в беличьем колесе. ⁇ Я остается незатронутым ⁇ О том, что это ⁇ Я не отделено ⁇ Слушатель и учитель одно в этом. Карл говорит при случае так: Я говорю только сам собой. По-английски он двусмысленно называет свои выступления self-talks. Я говорит: Конечно, я еще и слушает, потому что все проводимое различие продукт мысли. В этом суть индийской философии Адвайты, недвальные не два, с которой Карл Ренс ощущает связь. Отделенность всего лишь иллюзия, поддерживаемая умом. Как только мысли затихают, исчезает и отделенность, и вместе с желаниями и страхами. Ад это другие, сказал Жан-Поль Сартер, Карл Рэнс сказал иначе. «Пока ты веришь, что другие существуют, ты живешь в аду». Возможно, ад – это преувеличение. Стресс будет достаточно. Но если есть что-то, что уничтожает ад, кладет конец стрессу, то это подобные диалоги. Подобные разговоры с учителем который знает, что ада нет, что нет отделенности. Конечно, живое присутствие такого учителя может оказать нам великую помощь. Но и присутствие в печатном виде имеет свои преимущества. Во-первых, оно не содержит холостых ходов, которые случаются в любой беседе. Мы их убрали. Во-вторых, нет нужды испытывать дискомфорт, на жестких стульях или в неудобной позе на полу. В-третьих, можно в любой момент прервать речи этого слова охотливого комедианта и снова вернуться к ним в более подходящее время. И не нужно всякий раз платить за вход –